«Терзание изломанной души». Это была действительно хорошая мысль. Минлу ухмыльнулся, сложил руки на груди и объявил. «Ладно, так и быть. Я позволю тебе остаться во дворце, если бог войны позволит тебе остаться». И он с удовольствием увидел, как вытянулось лицо Джу Вансяна. Минлу в общих чертах знал, что дружба царского евнуха и царя закончилась ссорой, Со слов старого слуги выходило, что Джу Вансян не смеет показаться Богу войны на глаза и даже в храмах ему не молятся считая себя недостойным. Значит, ссора вышла серьезная. Речь будто бы даже шла о каком-то предательстве. Вряд ли Бог войны захочет видеть рядом с собой того, кто его предал. И Минлу вроде бы ни при чем. Разве он может возразить Богу? Страшно довольный собой, Минлу повторил. Если бог войны позволит тебе остаться, так и быть. Оставайся. — Луэр, как ты можешь? — осуждающе воскликнул Ван Джун Син. Впрочем, Ван Джун Син нисколько не испугался, услышав решение брата. Он знал то, о чем не знали эти двое. Джу Ван Сян надумал себе вино а минлу надумал ссору между друзьями. Ни то, ни другое и выеденного яйца не стоило. Уж точно не теперь, когда бог войны женится на священной змее. Джу Ван Сян накрыл висок ладонью. По лицу его разлилась землистая тень. — Я не готов ещё встретиться с Дзэ, Дзэ Я не знаю, что ему сказать. — Ну, — снисходительно фыркнул минлу так подумай до завтра или уходи из дворца. — Луэр, Сяо Гун никуда не уйдёт. — Не уйдёт, если выполнит моё условие, — важно напомнил минлу и тут же удалился из покоев молочного брата. «Сяо если хочешь, я сам могу поговорить с нашим царем. Уверен он...» «Юанер, дай мне немного времени. Мне нужно подумать». «Подумать?» — переспросил Ван Джун Син и слегка побледнел. «Ты предпочтешь уйти, если так и не решишься встретиться с нашим царем?» «Нет», — поспешно возразил Джу Ван Сян, словно бы очнувшись. «Я тебя не оставлю, ты же знаешь. Но мне нужно подумать. Я не знаю, что сказать, Цэдзе». Я не знаю, как себя с ним вести. Я знал, что если приду сюда, то мне придется с ним встретиться. Бессмертный мастер сказал мне. Но чтобы уже завтра. Что мне делать, Юанер?» — жалобно спросил Джу вансян «Я тебя не оставлю, ты же знаешь». Его же словами ответил ему Ван Джун Син. «Приляг, Сяо Гун, на тебе лица нет». Джу Ван Сян машинально тронул губы и поглядел на пальцы. «Ничего». Но спорить с Ван Джун Сином он не стал, лёг на кровать и устало вздохнул. Ван Джун Син положил руку ему на лоб, осторожно поглаживая пальцами левый висок, на котором билась беспокойная вена. «Впереди целый день и вся ночь. Ты что-нибудь придумаешь. Ты ведь всегда находил ответы даже на неразрешимые задачи. Я в тебя верю, Сяо Гун. Если бы я ещё сам в себя верил», пробормотал Джо Ван Сян едва слышно. Глаза его закрылись, Он заснул и проспал несколько часов. Ван Джун Син уходил, возвращался ненадолго, чтобы его проверить, и снова уходил. Дворцовые хлопоты, а все больше капризы Мин Лу, требовали его присутствия. Джу Ван Цян проспал большую часть дня и проснулся лишь когда свечерело. Он поглядел в окно, крепко выругал себя, что впустую потратил целый день, и понадеялся на вечер, но время прошло незаметно. Ужин, переодевание и умывание к ночи, а потом и юанер вернулся. Так и вышло, что на раздумья у Джу Ван Цяна осталась лишь та капля времени, пока он умывался и переодевался к утренней трапезе. Но и во время завтрака толком подумать не удалось. Слуги отвлекали всякими глупостями, а вернувшийся с утренней побудки императора Ван Джун Син устроил слугам разнос и прогнал их прочь. Позволил остаться только старому слуге, который тоже размышлением не способствовал, потому что беспрестанно вздыхал и бормотал какие-то жалобы вроде «Ох, что я скажу старшему господину!» «Ох, отрубит молодому господину голову!» «И что я тогда скажу старшему господину?» Пока Ван Джун Син, рассердившись, не прогнал и его. «Ну, — кисло хмыкнул Джу вансян я всегда могу броситься дзэдзе в ноги и биться головой об землю, как делал прежде». «Быть может, если я разобью себе голову, то Дзе Дзе хотя бы согласится меня выслушать». «Сяо беспокойно начал Ван Джун Син. Джу Ван Сян за долгие тысячи жизней надумал себе невесть что, поверив, что Ли Дзе затаил на него обиду и, случись им встретиться, не захочет даже словом с ним обмолвиться. Но ведь дело обстояло совсем не так. Ван Джун Син помнил, как был огорчен смертью евнуха Ли Дзе. Он всегда считал Янь Гуна лучшим другом, и вряд ли поменял свое мнение после Вознесения. лидзе приезжал в монастырь на каждую годовщину смерти Янь Гуна и поливал могильный камень вином, как того требовали обычаи царства. «Я пойду с тобой», — твердо сказал Ван Джун Син, «и буду просить за тебя, и голову разобью себе, если придется». «Что ты такое говоришь?» — сердито воскликнул Джу Ван Сян, «Как будто я позволю тебе испортить лицо». «Так почему и я должен позволять?» — возразил Ван Джун Син. Джу Ван Сян смутился. «Наш царь до обеда отдыхает в садовой беседке», — сказал между тем Ван Джун Син. «Его велено не беспокоить. Считается, что бог войны в это время устанавливает духовную связь с небесами. Но, как по мне, так наш царь просто дремлет». «Дзэдзэ всегда нравилось так делать». «Я пойду и скажу, что с ним хотят встретиться», — продолжал Ван Джун Син. «Но», — нерешительно сказал Джу Ван Сян, «Разве ты его не разгневаешь тем, что побеспокоишь?» «За то время, что он во дворце, бог войны еще ни разу не разгневался», — покачал головой Ван Джун Син. «Хотя у него было предостаточно для этого поводов. Луэр... Ну, ты уже, наверное, понял, что он за человек». Джу Ван Цян кивнул. «Мальчишку не мешало бы выпороть. Для страстки и вообще в воспитательных целях». Ван Джун Син засмеялся. «Императоров нельзя пороть. И очень жаль». Ван Джун Син кивнул. Слышал бы это Мин Лу.